Глава 15 Лесная полоса между селом Ракитина и заводом Суд-Детальпром. Ночь. Возбужденные голоса за спиной, удалявшиеся не столь стремительно, как бы нам этого хотелось, не оставляли сомнений, что за нами вскоре будет организована погоня. И дело было не в том, что в баре собирались хорошие парни. Отчаянные блюстители закона. Это было совсем не так. Просто мы нарушили неписанное местное правило, то самое, о котором нас предупреждал бармен. Мы навели шороху, который, может, скорее всего, привлечет в это осиное гнездышко ментов, ведь дебил был жив и запросто будет жить дальше, если попадет в руки медиков, а он обязательно попадет. Иначе нельзя. Валить его никто не будет. Специалистов по делам мокрым в баре немного, если только дружки самого бугая. Да только они точно откажутся его добить ради общего дела. Хотя, кто знает, уголовников понять дело трудное. Я инстинктивно перепрыгнул какую-то преграду, которая едва не прервала безумный кросс инженера и подержал спутника за локоть, не давая ему до конца потерять равновесие. Сема, не тратясь на излишние благодарности, рванул дальше, но уже заметно припадая на правую ногу. Нет, вряд ли, продолжал я размышлять, ибо это немного отвлекало от тяжести, навалившейся на легкие. Валить точно не будут. Вызовут ментов скорую. И тех, и других купят, если уже не купили. Много ли надо захолустному участковому? На местные фельдшеры и того меньше стоят. Инженер тем временем приостановился, достал из кармана компас и на мгновение светил его фонариком, который, оказывается, не забыл прихватить. — Сюда нам надо, — громко сказал инженер, сбиваясь в голосе и пытаясь отдышаться. Надо было спортом заниматься, — добавил он, словно укоряя сам себя. В этот момент где-то в лесу метров в пятидесяти за спиной хрустнула ветка. Затем кто-то массивный зашуршал листьями, видимо, споткнулся и угодил в кустарник. Ночной лес наполнился нецензурной бранью одного и неодобрительным шепотом еще нескольких голосов. Сомнений не осталось ни у меня, ни у Семы. Мы, очертя голову, ринулись в чащу, за спиной послышались крики, преследователи, скорее всего, видевшие вспышку света, уже готовились взять беглецов тепленькими, но неуклюжесть одного из них, ну, наверное, какого-нибудь особо ретивого одиночки или пьяного в хлам бандита, спутала все карты. — Профессионалы идут, — с горечью отметил про себя я. Не может обыкновенный человек вот так вот преследовать. Будут за нами обыкновенные увольни, типа того, что споткнулся. Нырнули бы мы в лес, и все, поминай, как звали. Эх, и зачем я сюда приперся? Сидел бы дома, книги читал, в телевизор пялился, пиво бы по вечерам на лавочке трескал, Девчатам глазки строил. Да, все у меня было. А теперь... А если не подкупным участковый окажется, Или фельдшер, или вообще скорая по вызову приедет, У них все строго, Огнестрельные ранения сразу в ментовку, А эти найдут, как пить и дать найдут. Напросят деревню, Выйдут на деда с бабкой, Что амбар одиночком сдавали даже если Викторовичи и соратники его по какой-то причине не выдадут или уедут раньше, стариков опера быстро расколют. А в купе с показаниями остальных селян, до да кое кого из того же бара, фоторобот состряпают, подадут в розыск, и мы с инженером не уголовники какие, чтобы грамотно на дно залегать. Хотя инженеру-то что? Я, конечно, в законах не силен, но его действия с моей точки зрения не больше, чем хулиганство, которое к тому же можно перевернуть в самооборону. Причем, если рассказать произошедшее лишь до половины, как ни крути, самым виновным остаюсь я. Даже ни синяков у меня не осталось, ни разбитого носа, как у того же Семы. Хотя, может, это обстоятельство как-то оправдала бы мои действия. Вот и выходит, что судьба моя теперь в некоторой степени зависит от человека, с которым я знаком без году неделя. Только одного не пойму. Ботаник он на вид. А иногда чего-нибудь как отчебучит? Нет, — подумал я, — не все так чисто в семинном прошлом. «Виноградарь, овощевод хренов! Да все у него так лихо получается! И по компасу бегает, и торгуется, как еврей! Причем словечки вставляют такие невинные! Хм, только думается мне, если бы этот очкарик решил меня сдать, то не так бы повел себя с этим уродом! Как его там зовут? Малой, кажись, прикинулся бы мой друг Сема!» лежащим без сознания, вдобавок с разбитым клювиком. Алиби железные. Все шишки на того отморозка, который стрелял. — А я что? — В туалет ходил, поймали и сбили, — звучал в голове Сёмин голос. — И вид же у него такой, что ему кто хочешь поверит. Только все равно он этого не сделал. Наверное, не хочет один. В этот кармашек лезть. Меня осенила догадка. Я вперил злобный взгляд В спину едва бегущего инженера. Все этот гад знает. Ну, или знает гораздо больше, чем говорит. Тогда, когда мы с ним первый раз К заводу подошли, Он упираться чего-то там начал, Волю свою показывать. А в том треклятом кабинете И вовсе на дыбы встал Мол хочешь, вали на все четыре стороны, а я ключ от сейфа буду искать, и плевать я хотел на твои глюки. Меня пробила дрожь. Я вспомнил корявое послание на допотопном дисплее электроники, сопоставил его с прочитанной на эту тему литературой, и могу голову дать на отсечение, что если бы не матерный выкрик где-то за спиной, явственно говоривший, что погоня отставать и не думает, потеряла только некоторых нерасторопных бойцов, то забился бы под какой-нибудь куст и дрожал бы там до утра. Открылось второе дыхание. Про себя я поблагодарил Бога за то, что не так давно он сподвиг меня бросить курить. Инженеру было видно совсем хреново. Мой проводник заметно сбавил, Испотыкаясь на каждой кочке, стал раскачиваться, так и стремясь стукнуться о стволы встречных деревьев, недостатков которых не наблюдалось. И вдруг я даже моргнул, не поняв, что произошло. Едва различимый силуэт Семы исчез. Правда, секундой позже я понял, куда. Какая-то невероятная сила... Выкорчевала огромные дерева из земли, оставив грязную, неглубокую яму у опасно торчащих в разные стороны корней. Я размашисто свалился в эту яму, чудом не сломав себе шею. В горячке еще пытаясь вскочить, ну вот только грязь, образовавшаяся в мягкой плодородной почве, крепко схватила мое уставшее тело и не спешила меня выпускать. Пару мгновений я бился, как птаха в силках, и даже немного вылез из ловушки, но потом осознал, что яма сейчас — единственное укрытие от настигающей погони. Дай бог, они не станут пользоваться здесь фонарями. Я вполз обратно, не обращая внимания на грязь, нащупал инженера, который вроде бы дышал, но я не мог сказать точно — ибо мое собственное дыхание казалось наполняло все вокруг скотина промелькнул у меня в мозгу вырубился лишь бы не стонал когда придет в себя я огромным усилием втащил сему под защиту огромного лохматого корня видно дерево рухнуло недавно и непогода еще не успела обмыть из него много килограммовый кусок земли потом Насколько мог, забросал его мягкой противной жижей. Извозился в этой жиже сам, проклиная природу за то, что она не приспособила человека, как дождевого червя, просачиваться сквозь мокрую землю. Укрыл нас с инженером лохматой веткой, которую заприметил, еще когда мазал его грязью, и затаился, держа на готове потерявший свой товарный вид тульский токарев. Ждать пришлось недолго. Не прошло и десяти секунд, как совсем рядом послышался шелест листьев и веток кустарника, трущихся об одежду. Я приоткрыл рот, стараясь дышать как можно медленнее, глубже и реже. Но мне этого никак не удавалось. Я сопел, как паровоз. Сердце, как назло, долбило пульсом виски, вдобавок ко всему, ужасно зачесалась лодыжка. На краю ямы возник силуэт. Человек в полной разгрузке, насколько я мог судить, прекрасно ориентировался в темноте без фонаря. Следом за первым выскочили еще двое, у которых в руках было какое-то оружие, и что-то мне подсказывало что это не охотничья ружья. Один из силуэтов был высок, точно каланча, и пропорционален. Второй вроде немного толстоват, что, впрочем, не отражалось на грации выверенных движений. — Ну что? — негромко произнес один из подоспевших. — Шли впереди в полсотни метрах, это точно? — Сейчас тихо, — ответил первый. Здесь ураган с полгода назад был, дерево вон сколько навалило. Если бы они сквозь него продирались, мы бы слышали, да и близко бы совсем были. Потом подумал и добавил, — Такую пересеченку сходу не возьмешь. — Может, они в сторону ушли? — подал голос третий преследователь. — Нет, — оборвал первый, — лошары четко на завод идут. Точнее, пытаются. Такие в сторону ходить не будут, боятся. Светом тогда моргали, на компас ориентировались. Взяли бы, если бы не помощнички-идиоты. Здесь окопались. После такой аргументированной речи сердце мое и вовсе сжалось. Дрожащей рукой я направил ствол пистолета на три темных фигуры, лихорадочно соображая что отдать себя в руки этих головорезов просто так не смогу.